Глава 146. Там, где чадят свечи. Мне пришлось прижаться к стене, чтобы пропустить слуг, гружёнок свитками, которые торопливой вереницей шли в сторону главного крыла. Так что поприветствовали меня только двое. Третий был сосредоточен исключительно на том, чтобы пирамида в его руках не рухнула и просто прошёл мимо. Дверь в бывшую лабораторию кабинет Виртаса была открыта настежь. Луций, суетливо размахивая руками, торопил тех, кто еще остался. «Быстрее, быстрее! Это последнее И вон те записи! Нет, книги оставь! Оставь, я сказал! О, великий! Только свитки и со второй полки всю стопку с подшитыми записями! Аккуратнее! Руки откуда растут?» «Наставник, ясного утро «Ваю!» — Луций утер под лба «Оставь книги, я же сказал!» «Ясного, ясного дня». Кабинет Виртаса был перевернут вверх дном. Они вытащили и выгрузили на столы все, что хранилось на дальних стеллажах. Ящики стола были выдвинуты и уже пусты. Оттуда забрали все. «Немного рановато для уборки». Я поправила тренировочный костюм и хлопнула по ладони перчатками. Уже рассвело, но до завтрака было еще далеко. Даже занятия на площадке начинались только мгновение через десять. «Скажи это Кастусу». Луци закатил глаза. «Он еще вчера ночью потребовал все мои планы по твоему обучению, проверил все лично, а с утра ему потребовались старые записи вертоса Он застонал вслух. «Портал утренний, чтобы разобрать все это. Я останусь без завтрака», — Луци проводил тоскливым взглядом последнего из слуг. «Оу! Оу-оу-оу!» Он нахохлился и обернулся ко мне, скрестив пухлые руки на груди. Седые кустистые брови шевельнулись и сошлись на переносице. Что опять произошло, Ваю? Что опять? Программу утвердили давно, и не было никаких вопросов до вчерашнего вечера. Ты представляешь, на что сейчас похож мой кабинет? Он всплеснул руками. Там пройти нельзя, а у нас работа с мистером Сяо. — Можно подумать, раньше там пройти было можно, — прошептала я себе под нос. Луций услышал и уже набрал полную грудь воздуха, чтобы отчитать меня, раз уж нельзя высказать все дяде, но гроза миновала. Один из слуг бодрый рысью подбежал к нам. «Мастер-наставник, Серблау требует вас к себе, в кабинет, немедленно!» «Ох-о, ваю!» Луций решительно ткнул толстым коротким пальцем с двумя кольцами в мою сторону. «С тебя объяснения «Слушаюсь!» Я присел в полном поклоне и низко опустил голову так, чтобы скрыть улыбку. «И повинуюсь». В лаборатории Виртаса еще никогда не было такого погрома. Нелюбовь Луция к светлому наставнику, навязанному столицей, нельзя было бы выразить красноречивее. Пусть все станет прахом. Я перешагивала через осколки фиалов, обрывки разорванных записей, сломанные пополам кисти. Вряд ли слуги позволили бы себе такой вандализм. Один из стеллажей был отодвинут в сторону и перегораживал проход. Мне пришлось постараться, чтобы протиснуться. В дальней части кабинета разрушений было меньше. Видимо, Луций выпустил пар на входе. Если бы не пустые полки, можно было бы подумать, что Вертис просто вышел ненадолго и скоро вернется, пока слуги наводят порядок. Ящик стоял там же, где я видела его в последний раз. В самом низу стеллажа. Я вытащила лакированный деревянный короб, охнув от тяжести. Сдула толстый слой пыли с крышки и с замиранием сердца щелкнула замком сбоку. Внутри все осталось по-прежнему. Двенадцать базовых эликсиров с трёхзимним сроком годности. Всё, что может потребоваться юной помощнице-целителя в самых простых случаях. Набор кистей, походная тушница и шнурованная тетрадь для ведения истории болезней. Пара свитков с плетениями, большой реанимационный и исцеление, если вдруг забуду. Я всегда ошибалась, когда узлов было больше трёх. Пара пирамидок для записи, один артефакт-определитель ядов, один накопитель. Я покачала на руке небольшой шарик под завязку, наполненной светлой энергией. Вертус учел даже это. Маленький свиток из очень дорогой подарочной бумаги, сколотой золотой булавкой и зеленым витым шнуром, тоже лежал там, где и положено, прямо под крышкой. Бумага хрустнула, когда я развернула послание. «Поздравляю с получением первого в твоей жизни звания, помощник-целителя. Помни, что жизнь бесценна, потому что это единственное, что мы не можем создать», или вернуть. Горжусь тобой, наставник. Фиалы я перебирала еще мгновений пять. Гладила пальцами, щупала пузатые бока, изучала цвет на свету, нюхала пробки, полной грудью вдыхая родные запахи. Верт изготовил подарок на весну. Экзамен на помощника сдают в начале лета. И тогда в академию я бы поехала с настоящим саквояжем, набором начинающего целителя наилучшего качества. Я знала, что Верт не брал готовый. Он подбирал каждую вещь внутри сам, проверяя лично. И даже ящик и тот делали под заказ у одного из столичных умельцев. Ваю Блау, дочь Юстиния Блау, сестра Акселя, а теперь и Данда, племянница Кастуса Блау, будущий целитель. Сначала звание помощника и саквояж в подарок от наставника, потом академия, 10 зим, помолвка с квинтом, свадьба. Жизнь была бы такой простой и понятной. Должна была быть. Я захлопнула крышку с глухим стуком, решительно щелкнув задвижкой, запирая прошлое там, где ему и надлежит остаться. Под замком, под слоем пыли. Простите, наставник. Маленький свиток из дорогой подарочной бумаги гореть не хотел. Мне пришлось поджигать дважды, прежде чем жирный серый пепел упал на пол. Зеленый витой шнур я сожгла тоже, булавка не горела. И ее я забросила обратно в саквояж, который вернула обратно на нижнюю полку стеллажа. Дарить набор помощника-целителя больше было некому. Ликос молчал. С утра со мной вообще не разговаривал никто, кроме Геба. Ни старик, обиженный тем, что я забросила новую лошадку и не нашла времени, чтобы приручить норовистую скотину. Ни фифа, которая демонстративно отвернула от меня голову, изящно изогнув шею. Морковку я забросила прямо к ней в стойло. Захочет — сожрет. Ни Ликос, который успешно делал вид, что у него есть единственный ученик. И это не Ваю Блау. Даже ни одного замечания в свой адрес о промахе я делала специально, сегодня мне услышать не удалось. А Ларийцы умели дуться. Как будто это особое качество, которое зашито в крови и передается из поколения в поколение. Умение молчанием поставить господ на место, продемонстрировав всю глубину ошибочности их позиции. Я разминалась, прыгала, проходила полосу испытаний и бегала штрафные круги, которые назначила себе сама, тоже молча. Ни Ликос, ни Нэнс, ни маги не умели молчать долго. По моим подсчётам, времени тренировки и трёх штрафных должно хватить. Но Ликос оттаял на втором. Третий круг мы бежали уже вместе. Молча, но рядом. Под сапогами хрустел снег. Дорожки сворачивали вдоль конюшен, через сад, вторые ворота и далее вокруг поместья. Мы бежали в такт, и я поняла, что наставник притормаживает специально, подстраиваясь под мой шаг. «Я всё уяснила». Я выдыхала клубы пары изо рта и говорила коротко, экономя дыхание. «Тренировки пропускать нельзя». Ещё один круг мы пробежали рядом в молчании, пока Ликас наконец не взмахнул условным жестом «тренировки конец». Счастливый Геп обессиленно свалился с брусьев и протяжно застонал в голос. И тотчас припустил к дому бодрый рысью, словив косой взгляд оларийца, только засверкали пятки. Я хихикнула. И не скажешь, что он всё утро работал в полную силу. Ликас решит, что мало его гоняет. «Повторение вчерашнего недопустимо». «Ты моя ученица, какой пример ты подаёшь?» Я торопливо закивала, сдувая с олба влажные пряди. «Как ты собираешься научиться чему-то с таким отношением?» Я снова кивала. «Даже красотка умнее и ответственнее, чем ты!» Я начала кивать. «Лошадь?» Ларицы именовали Фифу красоткой, упорно отказываясь от придуманного мной имени. «Лошадь умнее меня?» С этим я никак не могла согласиться. «Только не это, Фифа!» «Неужели ты слушаешь?» Лика схмыкнул и повернул к дому. «Наставник!» вою А развернулся ко мне. «Кастус распустил вас. Тебя нужно драть по заднице. Драть так, чтобы ты сидеть не могла. Тогда, возможно, те мозги, которые должны быть в голове, вернутся на положенное им место. Да что я сделала? Всего лишь пропустила одну тренировку. Одна тренировка вчера, одна завтра... «Дни складываются в декады, декады, в зимы...» Лекас почти рычал. «С таким отношением ты не добьешься ничего. Если еще раз...» Почти железный по ощущениям палец больно ткнул мне в плечо. «Ты сочтешь, что тренировки у меня — это самое неважное в дневном графике Сиры. Ты можешь больше не появляться». «Да что случилось-то, Великий?» Простонала я тихо. «Это же не занятие, это утренняя тренировка, просто тренировка!» «Последнее я сказала зря. Очень зря». Ликос зачерпнул пригоршню свежего снега, за доли мгновения слепил плотный снежок и, совершенно не целясь, попал точно пониже спины. И прежде чем я открыла рот, чтобы возмутиться, уже слепил следующий. Я соединила руки и начала выплетать купол, медленно отступая назад, чтобы не упустить аллорийца из виду. «Только попробуй». лика сдвинул брови, глядя на мои пальцы, и плетение пришлось распустить. «Если заниматься в полную силу, увернуться не проблема, не так ли, Ваю?» Второй снежок попал точно в цель, подбив меня сбоку, а в меня уже летел третий, и Лика слепил следующий. Позорно взвизгнув, меткость у него была отвратительно точная, я припустила по дорожке к дому, петляя, как заяц среди кустов. «Я тебя научу!» Фонтан снежных брызг взрывается в воздухе справа. «Как пропускать?» Я оборачиваюсь, чтобы показать язык, я пригнулась, и снежок не попал в цель тренировки. И тут же получаю в лоб так, что слёзы брызнули из глаз. Псаков или Кос начал лепить подво снежка и метать с обеих рук. В кухне было жарко. Пылала печь, жарились пироги, томилась каша. Ароматно пахло свежесваренным южным кофе, такой предпочитает дядя по утрам. Я опередила Ликаса на пару мгновений и быстро сориентировавшись, повисла на шее у маги, шмыгнув носом. Утро выдалось морозным. Маги меня обожают. «Что, девочка моя? Что? Кто обижает?» До Ларики дошло не сразу, но когда дошло, большой половник в ее руках выглядел внушительней Гладия. Кухонные девчонки подобрались, воинственно сверкая глазами, одна даже перехватила поудобнее сияющую сковороду. Уличная дверь на кухню скрипнула, приоткрываясь, и я, ничто же сумняшися, ткнула в нее пальцем. «Он!» Удар сковороды обрушился на голову посетителя сразу, как только открылась дверь. о о я охнула. Это был не Ликас, а один из охранников, закутанный с покрасневшим от мороза носом и небольшим походным термосом-артефактом в руках, послали за горячим чаем. Прежде чем я успела сказать хоть слово, сковорода серебристой молнии сверкнула еще раз, отправив несчастного в глубокий обморок. Ларицу очень повезло, что на голове была толстая меховая шапка. «Это не он», — простонала я. «Есть еще супостаты!» А Ларики взбодрились. Теперь еще парочка девчонок перехватили сковороды и пополовнику в каждую руку. Видимо, для равновесия. «Мы сейчас им всем!» Темная макушка, припорошенная снегом, мелькнула в проходе и сразу скрылась. Сегодня Ликас предпочел позавтракать позже. Лоб, рука, спина, плечо и попа болели. Придется кастовать исцеляющие. В сапогах хлюпало, попал снег, и уже приличная лужина бежала на пол. Утро начиналось плохо. Я не поговорила с Ликасом по поводу дяди. Ларица вездесущая, я хотела стрясти с него обещание подстраховать его в столице. «Ух!» — я шлёпнулась на лавку и тут же взвыла ещё раз. «Вот, сладенькое!» — кухарка ворковала вокруг, и передо мной одна за другой появлялись тарелочки со свежими пирожками, нарезками, печеньем и засахаренными фруктами, моими любимыми, и дымящаяся пиала со свежим чаем. «Еда лечит. Мисси покушает, и всё пройдёт». Мисси кушала. Трескала за обе щеки и приходила к выводу, что Аллари — очень мудрый народ, и магия — одна из самых мудрых женщин предела. «Фовно патентовать», — пробубнила я невнятно. «Мисси, можно патентовать твои пирожки, маги!» Я проживала, за пилачаем отдышалась и выдала, потрясая обкусанным краешком. «Как лучшее лечебное средство!» Алларика покраснела от удовольствия. «Чего лика сегодня такой злой? С утра лютует!» Личная жизнь ночью не удалась. Никто не засмеялся и даже не подумал похихикать в фартуке, как обычно. Что, правда? Я подавилась куском пирога и откашлялась, замахав руками. Магия от всей души хлопнула меня по спине, а сила-то немерена. «Рассказывайте», — потребовала я решительно. Девчонки лукаво переглянулись, сверкнув белозубыми улыбками, и даже магия не смогла остаться серьезной и... Заржали так, что зазвенели тарелки и закачались от хохота кастрюлю у притолоки. Дядю и Таджо мы проводили сразу после завтрака. Зачем управление затребовало Шаха, я понятия не имела. Вестники сейчас решают всё. И нарочных через порталы никто не отменял. Но факт оставался фактом. Они ехали втроём. Дядя, Менталист и Яо, которого должны подхватить по пути. От этого мне становилось спокойнее. Шахрейн был сволочью, но сволочью умной которая точно знала все входы и выходы из этого лабиринта, которые представляли собой отношения в запретном городе. Знал, когда нужно молчать и когда нужно говорить. Знал, кому и как улыбаться. Знал, как использовать свой статус дознавателя так, чтобы это приносило прибыль. Я не сомневалась в дяде, но Левенсбрау никто не отменял, и вовремя протянутая рука еще никому не мешала. Перед отъездом я получила пару неловких хлопков по плечам от дяди, кое видимо, изображали объятия, И жёсткий наказ. Сегодня буду дома, учись. Сегодня буду дома, учись, тренируйся, жди Акселя и веди себя как подобает сире и второй наследнице. Завтра всегда. Прежде чем силуэт этой десяткасадников растаяли в белой снежной дымке, я уже отдала распоряжение готовить лошадей. Меня ждал Керн. Из поместья мы выезжали одновременно. Бучи Райду отправлялись в город по делам и проверить Файфей. Сяо оставался дома на попечении Луция. Госпиталь был следующим пунктом моего плана. Комиссия непременно запросит характеристику от наставника из факультатива. Луций напишет то, что нужно, а вот мистер Исайрель... Я слишком расслабилась последний раз, когда был всплеск. Слишком размякла, почувствовав себя в привычной стихии. Ликас прав. Я совершенно не имею использовать голову по назначению. Первое впечатление очень сложно исправить. Но выхода нет. Мне не нравилось то, что нужно сделать. Причинять боль я не любила. Бессмысленную жестокость не оправдывает ничего. Вестник расцвел темным облаком и, полыхнув силой, растаял в воздухе. Очень рано, но я была уверена, что целительница давно на ногах. Мистерис Айрель откликнулась практически сразу. Меня ждали в госпитале после обеда с распростертыми объятиями. Глава факультета целителей так и не оставила надежды уговорить меня поступать в Кернскую. «В последний раз. Я пересеку порог госпиталя как человек, которого рада там видеть» и постараюсь, чтобы это было быстро. «Вот эти или эти, мисси?» Лучащаяся довольством Нэнс принесла два комплекта сережек и шпильки к ним в тон. «Я выбрала те, что темнее. Почти черные гранаты будут хорошо сочетаться с траурной лентой. Дядя бы не одобрил, но мне было плевать. Я имею право почтить память бывшего наставника так, как считаю нужным. Ву этого заслуживал. Пахло воском, ароматическими палочками и травами». С десяток свечей весело потрескивали, установленные полукругом прямо у ног святого оскрепия, очень кучно. Места у подножия всегда ценились особенно, потому что их было мало. Желтые толстые свечи искрили, наверняка куплены самые дешевые, на сэкономленные от стипендии деньги, на то, что осталось после покупки свитков, кистей и принадлежностей. Лучше один раз не поесть, зато поставить свечку. Именно такого девиза придерживались все простые, кому посчастливилось дотянуть по уровню искры и сдать экзамен. Целитель — уважаемая профессия и сытная. В любой дыре от южной пустыни до северного моря найдется работа для целителя. А значит, империалы будут звенеть в кармане, и будет что отправить семье. В кернской статуи установили в небольшой нише в переходе из целительского корпуса в общий. В коридоре было пусто, шли занятия, и я могла наслаждаться тишиной и одиночеством. А склепья изображали по-разному. Чем ближе к столице, тем в более богатой одежды рядили святого. У нас в Керне статуя была самой обычной. Ханьфу, жилет, простая прическа, кожаный ремешок, который удерживает волосы. Скульптор был явно нерядовым. Мельчайшие детали были высечены в камне с особой любовью и чанием. В одной руке асклепие свитки, в другой лекарский чемоданчик, ничего лишнего. И взгляд. Одухотворённое лицо высшего средних зим, обращённое к небесам. Палочку я запалила, взяв из общей чаши, и немного закашлялась, разгоняя дым жмоты. За общей чашей должны следить с факультета. Ароматические палочки тоже стояли самые дешевые. Сразу начала драть горло и пощипывать глаза. Молчала я, молчала склепий, одухотворенно глядя ввысь. Я проследила за взглядом святого. Статуи установили без фантазии. И покровитель целителей вдохновлялся как раз с серединой второй потолочной балки. Очень одухотворенной потолочной балки, судя по всему. Только на самый крайний случай прошептала я беззвучно, прикоснувшись пальцами к ледяному каменному подолу ханьфу Аскрепия. «Всю вину беру на себя». «Холодно». Я вздрогнула от неожиданности, когда эхо подхватило вопрос и насмешливо унесло дальше по коридорам «Холодно, холодно, холодно». «Камень. Ему положено быть холодным». Варго стоял у поворота дальше по коридору, прислонившись к стене. Наблюдал уже некоторое время... Умный взгляд, убранные назад седые волосы, простое лицо. Темно-синяя форма преподавателей Кернской сидела на нем отлично и была тщательно выглажена. Я рад, что моя личная ученица наконец нашла время посетить своего учителя. «Наставник», — я склонила голову в традиционном приветствии, — «ученица виновата». Варгу кивнул в ответ и подошел ближе, с отчетливым презрением покосившись наподобие алтаря у подножия постамента. Как и все алхимики. На первом курсе мы думали, нам завидуют. Клятву приносили только целители, остальных миновала чаша сия. Самые сообразительные складывали кусочки головоломки ближе к концу обучения. Но за десять зим так привыкаешь бегать к Асклепию по любому поводу, что избавиться от этой привычки становится очень сложно. Мертвый камень. Варго почти поднёс тыльную сторону ладони, чтобы коснуться статуи, но в последний момент отдёрнул руку. «Иллюзии — это смерть для алхимика, как они способны сделать выводы из доступной информации. Вы хотите умереть, леди Блау?» Я поджала губы, мне не хотелось обсуждать Асклепия, правила целителей и тем более обсуждать их с Варго, но наставник имел собственное мнение на этот счёт. Когда я задаю своему ученику вопрос, я хочу услышать ответ, леди Блау. Нет, не хочу, наставник. Это радует. Поразмыслите на досуге. Варгу сделал жест в сторону перехода в корпус, предлагая следовать за собой. Святой, он практически выплюнул это слово. А склепий появляется в общих хрониках только в конце смутных времен. Именно в тот момент, когда всех обязали приносить клятву. «Вам нужно объяснять, для чего используются такие символы?» Я мотнула головой. Варга шел очень быстро, привычно сворачивая в коридорах. И мне приходилось почти бежать, чтобы подстроиться под его шаг. «Сомневаюсь, что данная историческая фигура вообще существовала. Но даже если его осенила божественная благодать, то какого бога? На севере Асклепий считается последователем Великого, в столице Мары». На юге вас вызовут в круг, если вы обмолвитесь об этом. Южане считают, что немец покровительствует целительству. Это первое, над чем вы подумаете, леди Блау. Зачем нужно было создавать отдельного святого для целителей? Наставник. Второй вопрос потребует от вас навыка собирать и анализировать информацию. Поинтересуйтесь, какие ощущения испытывают ученики целительского факультета при взаимодействии с объектом. Варго резко свернул на широкую боковую лестницу, и мне пришлось перепрыгивать через пару ступенек, приподняв юбки, чтобы поспеть за ним. Собирать информацию необходимости не было. Я и так могла сказать, что статуя не должна быть холодной. Тепло и спокойствие, умиротворение — вот какие чувства посещали несчастных загнанных студентов рядом со склепием. То, что статуи дорабатывали артефакторы, — это ясно. Единственный вопрос, ответа на которого я не знала — Отклик был завязан на клятву или на значки целителей, которые был обязан носить каждый получивший степень? Я могла рассказать Варго, как сложно добывать информацию, какие шепотки ходят среди своих по ночам в спальне и как круговая порука обязывает молчать. Я могла рассказать, о чем выпускники десятого курса рассказывают младшим перед самым выпуском, а те следующим и следующим, и так каждый курс. Но зачем? За десять зим становится совершенно неважно, было склепи на самом деле или нет. Святой он или просто фигура, которую выставили на доску в нужный момент. Плакать и жаловаться у нас не принято. И за десять зим ты привыкаешь, что единственное место, где ты можешь побыть собой, расслабиться и получить толику утешения, это там, где чадят свечи у подножия постамента. Когда чадят свечи, можно плакать. Наверное, тем из нас, кто верил в Бога, учиться было легче. Есть где обретать себя, черпая силы в вере. Я не верила, и потому потеряла. И себя, и всех. И только после этого взошла на ступени храма. Я люблю Великого, потому что он молчит. И ненавижу его за то, что он молчит. Наверное, он также молчал, когда рушился мир. Также молча наблюдал, как мелкие высшие суетятся, пытаясь спасти хоть кого-то. Если это способ воспитать чад своих, великий жестокий бог. Родители должны позволить детям совершать свои ошибки. Но если ребенок шагает в пропасть, какой отец не остановит его криком? Не схватит за рукав? Или он кричит, а мы не слышим? Мы слепы и глухи в своем невежестве. Поклоняться куску холодного мрамора. Мы перешли в другой корпус, и Варго снова ускорился, продолжая говорить. Камню. Если вам так нужна поддержка, выберите любой храм и живого бога, «Но не уподобляйтесь», — он прошипел что-то невнятное сквозь зубы, — «я больше не хочу видеть свою ученицу рядом с этим последним оплотом иллюзий чокнутых целителей. Вы могли выбрать в наставники Айрель, чтобы она окончательно забила вам голову своими фантазиями, но вы надели мое кольцо. Это правило, соблюдение которого я требую, неукоснительно». Он выдохнул, пытаясь отдышаться Я поняла. Мы миновали Анфиладу, и здесь уже начали попадаться редкие ученики. Варго замолчал, кивая всем в ответ. Наставник, стайка учениц в темно синей форме с нашивками шестого круга прошмыгнула мимо, явно не ожидая застать Варго в этом коридоре. "Объяснительную", бросил он им холодно и приложил руку к двери кабинета. "Прошу". Защита вспыхнула болотной зеленью, и меня пригласили внутрь. "Молитва кускум-рамора", статуя «Только мистерис Айрель», — выплюнул он презрительно, — «до сих пор верит в эту чушь. Моя алхимическая печь более одухотворена, чем этот кусок камня». Я закатила глаза. Варго никак не мог успокоиться. Нет, еще на турнире я уловила, что между главами двух факультетов натянутые отношения. Но алхимики всегда соперничали с целителями. Здесь же что-то личное. Наставник. «Святой специально для целителей». «Наставник, я поняла!» Варго шумно выдохнул и успокоился, пригласив меня за стол. «У нас есть время до следующего урока. Будет практика у второго курса. Если леди желает, можете остаться. Вам будет интересно». Я качнула головой. Интересно мне не было. Кабинет наставника по алхимии был точно таким, как я запомнила по записям. Большой стол, заваленный свитками и ученическими работами, дверь в заднюю комнату, несколько стеллажей и шкаф, за которым прошлый раз и прятался с оглядатой. Перед тем, как сесть, я прошла по кабинету, делая вид, что меня заинтересовали реторты и фиалы на стеллажах, осторожно заглянув за шкаф, но на этот раз там никого не оказалось. «Леди...» Варгу оценивал меня чуть прищуренными глазами, как новую переменную, появившуюся в его правильном и давно проверенном алхимическом уравнении. Кроме чуть припорошенных серебром волос, больше ничего не выдавало возраст ни единой морщины. Алхимики и целители знают, как держать себя в форме. Я села напротив, расправила юбки и благовоспитанно сложила руки перед собой, готова внимать учителю. — Я не беру учениц. — Не брал, — поправился он насмешливо. — Это не в моих правилах. Женщины импульсивны, склонны к скоропалительным выводам и не обладают должной степенью выдержки. Варго щелкнул пальцами, линии силы полыхнули болотной зеленью и 1 два, три купола тишины странной модификации соткались над нами целой сетью. Перестраховывается после той записи в последний раз? С моей точки зрения более чем достаточно, но Варго так не считал. Скрипнул ящик стола, и толстая алая витая свеча заняла свое место в центре между нами. Вам знаком этот предмет? Свеча приватной встречи. Выдохнула я послушно, наблюдая, как вспыхивает яркий огонёк на кончике фитиля. «Значит, знакомый характер воздействия», — констатировал Варго, откинувшись назад в кресле. «Есть моменты, которые следует обсудить. Один раз. И больше к ним не возвращаться». «Турнир?» «И это тоже», — кивнул он мне, но начал совершенно другой темы. «Вы собирались на целительский, о чём заявляли прямо и не раз». «Сейчас?» — Варго посмотрел на правую руку, где чернела узкая полоска ученического кольца. «Уже не собираетесь», — констатировал он. Я кивнул в ответ. «Факультет?» — обсуждается с главой рода. Варго протарабанил пальцами по столешнице. «Возможно ли, что вы выберете стезю алхимика? Я не настаиваю на ответе, но мне нужно понимать, как строить программу обучения». «Скорее нет, чем да» выдавила я после коротких раздумий. И программу строить не нужно. «Потому что вам не нужна алхимия? Леди, вы ошибаетесь, думая...» «Можете меня протестировать», — перебила я резко. «Позже. Ваши стандартные экзаменационные задачи». «Вы так уверены в себе?» варгов вскинул бровь, явно задетой за живое. «Или так уверены в своих наставниках? Мастер Ву взял вас только этой зимой. Неужели светлые так хороши в алхимии?» протестировать и потом делать выводы. Я наклонилась вперед и положила руки на стол, переплетя пальцы в замок. Мне не нужен учитель по алхимии. Мне нужен мастер. Я хочу провести некоторые исследования, и мне нужно, чтобы меня направляли в нужную сторону, если я вдруг зайду в тупик. Тематика исследований. Позже. Начать я планирую весной. До этого будет достаточно простых консультаций. Любые исследования в алхимии требуют времени, пояснил он с Если следующей зимой вы планируете поступать, и это не факультет алхимии, появятся вопросы. Значит, возьму факультатив. Алхимию? Факультативом?» Варго расхохотался. «Леди Блау, вы переоцениваете себя». «Возможно», — ответил я совершенно спокойно. «Но цели стать мастером у меня нет. Почему вы согласились, если брать учениц не в ваших правилах?» «Я обещал мастеру Ву», — ответил он просто. «Вы знаете, как сложно найти достойного ученика? Сколько песка нужно просеять, чтобы найти крупицы золота? И еще сложнее найти достойного соперника?» «С сегодняшнего дня...» Варго задумчиво погладил пальцем край траурной ленты, точно такой же, какая была приколота у меня. «В северном и восточном пределах таких мастеров больше нет. Есть цеховая солидарность, мы можем конкурировать друг с другом, Можем стоять насмерть, защищая свои исследования, но не можем не уважать. Ву просил за вас до того, как вы прислали контракт». Варгу поднял вверх три пальца. «Вы, леди Ву и наследник. Если изъявят личное желание продолжить обучение алхимии в дальнейшем». Я соображала быстро. «Значит, и здесь старик Ву прикрыл внуков и меня». Фэйяус могут продолжить дело семьи и стать алхимиками, если захотят, если изъявит желание. Не бесплатно? Конечно, нет, цена есть всегда, — Паргу кивнул, довольный моей сообразительностью. Но ни одно новое открытие, ни один новый патент не стоит столько, сколько потребуется вложить, чтобы вырастить из ученика мастера. Особенно, — усмешка была откровенной, — если ученик — посредственность. «Эликсир, который я отправила...» «Не поймите меня неправильно, леди Блау». Варгу наклонился вперед, и темные глаза потемнели. «Очень серьезен. Ни один патент не стоит того, чтобы переходить дорогу управлению. Я бы хотел жить долго и желательно спокойно. И того же желаю своим ученикам. Если управление хочет патент, отдайте. Подписать передачу — подпишите». И не проявляйте интереса там, где это может быть истолковано превратно. Я достаточно понятно выразился, леди Блау. Вполне. Я не буду спрашивать, откуда у вас рецепт. Он тихо выдохнул. Мы давно работаем... работали... с мастером Ву, чтобы я смог отличить почерк. Варгу смотрел на меня пристально, и я с большим трудом выдержала прямой взгляд. Но я всегда поддерживаю новые уникальные разработки своих учеников. Личных учеников. Слава ученика, гордость учителя. Алхимия, как наука, слишком застоялась. Слишком давно не было потрясений, чтобы стимулировать прорыв. Поэтому если вас, леди Блау, осенят новые революционные идеи, я настоятельно рекомендую в первую очередь показать все расчеты мне. Я кивнула. Мы с Варго поняли друг друга. Внуки Ву в безопасности будут. По крайней мере, я сделаю все возможное. Это хорошо. Старик заслуживает того, чтобы уйти за грань. Спокойно, кивнул алхимик задумчиво. Его исключат из гильдии, вероятно, задним числом. Так делают всегда, он оскалился, чтобы подстраховать задницы в таких спорных случаях. Ву невиновен только не мирия. То, что мастер на дух не переносил мирийцев, не делает его невиновным. мягко поправил Варгу. Я больше не обучаю наследников рода Хейли. От моих услуг отказались после того, как я отклонил щедрое предложение за небольшую услугу, которую должен был оказать в столице. А мастер Ву, судя по всему, согласился, пояснил он для меня. Или вынужден был согласиться, эхом продолжила я. Чем-то же Хейли прижали Ву, если отказался даже Варго, а его страсть к золоту и кристаллам очевидна. Им нужен был алхимик соответствующего уровня. Кивнул Варго и провёл пальцем по губам привычным жестом. Мои уста сковывает обед молчания. Это связано с теми исследованиями, которые вела Сира и Серву до того, как их убили, Варго сдвинул брови, и казалось, в кабинете потемнело. «До того, как они пострадали в результате несчастного случая в ходе эксперимента», послушно поправилась я. «Кто вы, леди Блау?» «Кто вы, леди Блау?» «Кто вы?» — повторил он вопрос. «Ученица школы, сира с третьим кругом силы. Кем был мастер Ву?» «Главой рода, старейшиной, членом гильдии» вы не будете задавать вопросов, не будете искать ответы и донесете эту мысль до леди Ву. Вы бьете ей в голову если понадобится иначе все что делал мастер чтобы защитить внуков будет бессмысленным в Ву казнен за измену империи никакого убийства никаких исследований не было но тогда им придется жить с клеймом рода предателей тихо возразила я, но они будут жить Я сомневалась, что фей согласится. Молчать, не задавая вопросов, и просто жить. Варго встал, показывая, что тема закрыта, прошелся до стеллажей, переложил несколько свитков, выбрал два и вернулся к столу. Это ответ на ваш запрос. Тугая трубочка, перетянутая черным шнуром, перекочевала на мою половину стола. Краски, набор восстановлению не подлежит. Вам придется купить себе новый. Я торопливо развернула свиток, пробежалась глазами и ещё раз вернулась к началу. Чушь Псакова. Проверял дважды, лично. Варгу, явно удовлетворённой моей реакцией, откинулся в кресле. Совершенно натуральные, превосходные краски. Я скрутила свиток и уставилась на Варгу, который постукивал вторым свитком точно таким же по краешку стола. «Вам очень повезло с наставником, леди Блау». «Вы даже не представляете, насколько!» Глаза алхимика заблестели от удовольствия. «Смогу оценить, если вы поделитесь». Я вернула улыбку и протянула руки за вторым свитком. «Это копия!» Варго помахал трубочкой в воздухе. «Ваш набор напомнил мне еще один, остатки которого приносили на алхимический анализ ранее. Идентично все, кроме пары ингредиентов». Я развернула следующий свиток. Пометка тушью сверху явно говорила о том, что это не оригинал. Вердикт был однозначен. Краски действительно были исключительно натуральными. Исключительно. Настолько натуральными, что даже вместо основы использовалась кровь тварей, которая, видимо, одновременно и являлась катализатором. Я выдохнула шумно. Это следовало обдумать тщательно. Очень тщательно. И не сейчас. Вам повезло с наставником, леди Блау? Неимоверно ответила я совершенно искренне, выполнив полный поклон мастеру по этикету. Просто неимоверно. Могу я уточнить, кто заказывал анализ первый раз? Варгу развел руками с фальшивым сожалением но ответ и так был ясен. Или Блау, или Дознаватели. Вопрос о том, какой алхимик доработал формулу красок, тоже был очевиден. Травы и эликсиры Луэй. Вы спрашивали, почему я взял вас в ученики, леди Блау? и вы уже ответили я внимательно посмотрела на варгу потому что вас попросил мастер ву не только алхимик подался вперед и серьезно изучал меня как будто пытаясь найти что то в моем лице я расскажу вам историю леди Блау, которая произошла очень давно с одним из моих знакомых юноша из простых мистеру ани повезло у него был достаточный уровень искры и способности распознавать травы и ингредиенты. Юношу заметили, и он смог поступить на алхимический факультет. На тот момент это было все, чего он хотел от жизни. «Шли зимы», — Варгус кривился, дернув уголком рта. «Учиться было просто, не просто было удержаться в обществе, где каждый смотрит на тебя, как на грязь под ногами». «Если даже наставник отбирает в помощники по статусу, а не уровню дара», — добавил он тихо. «Я слушала очень тихо, стараясь даже дышать через раз, чтобы не отвлечь наставника». «Нельзя выбраться из грязи и не заморать сапог», — он тряхнул головой. «Есть вещи, которые приходится делать, чтобы выжить. Но у вас, леди Блау, выбор есть». «Я не знаю, к кому вы обращались за помощью во время турнира...» Варга сделал очень длинную паузу. «Но я рекомендую больше никогда не пользоваться услугами данного лица». Закончил он жестко. «Одна маленькая услуга и такая же простая в ответ...» «С этого начинают все. Но потом оказывается, что и встать из-за стола уже нельзя, и игра будет продолжаться». Я против воли округлила глаза. Что творится в этом мире, великий, если Варгу советует мне не связываться с серыми? «Ранее вы любезно предупредили меня, хотя не обязаны были это делать. Я предупреждаю вас. Если...» — алхимик помедлил, подбирая слова. «Возникнут проблемы, найдите меня. Как ваш мастер, я имею право вмешаться». Варгу щелкнул кольцами, и проекция часов зависла над столом в воздухе. Времени оставалось совсем мало. Скоро перерыв, и начнётся следующий урок. «И последнее, леди Блау». Свеча на столе почти прогорела, так что это действительно последняя возможность что-то сказать. «На будущее вам стоит заказывать краски в другом месте». «Лавку Луэй хвалят в городе». «Лавка Луэй». Это последнее место, где вам стоит появляться. Это приказ наставника, если вам так будет угодно», насмешливо добавил варгу «Вы меня услышали, леди Блау?» Я нехотя коротко кивнула, хотя не считала, что это опасно. После тех потерь, что понесли серые, я сомневаюсь, что у брата Винни есть время беспокоиться о чем-то еще. варгу затушил фитиль свечи пальцами, по-простому — Убрал со стола, схлопнул защиту, чиркнув кольцами, и проводил меня до выхода, предупредительно распахнув дверь. «Не стоит недооценивать тех, кто стоит ниже вас на социальной лестнице, леди Блау. Никогда не совершайте такую ошибку», — прошептал он мне в спину. Я замерла на миг и молча кивнула в ответ, не оборачиваясь. Этот урок я уже проходила. Когда сбрасываешь кого-то с лестницы, нужно непременно убедиться, что этот кто-то свернул себе шею.